Глава восьмая. Меня вдруг невыносимо потянуло к ворону. Понимала, что опасно, что могу заблудиться, не найти. Все же мы бывали там только летом. А зимой все вокруг выглядит иначе. Что могу попасть волкам на обед, наткнуться на рысь или вообще заблудиться навсегда, но пошла. Улизнуть от лужки, снова ходившей за мной хвостом, удалось с трудом. Боялась ли? Конечно но шла почему-то уверена, а ведь пробираться пришлось по пояс снегу. Лес стоял совершенно незнакомый, тихий в безветрие. Дятел долбил сосну где-то очень далеко, а слышно на всю округу. С большой еловой ветви вдруг ухнул пласт снега. Видно, спорхнула какая-то птица. Пошуршала и снова тихо. К собственному удивлению, поляну ворона я нашла и уже на подходе поняла, что он там, потому что над верхушками деревьев поднимался легкий дымок, видно, на волху топил печь. Раздвинув те самые кусты, которые прятали поляну, я сразу увидела ворона, явно ожидавшего меня. «Здрав будь! И тебе здоровья! Проходи, гостей будешь!» «О, дожилась! Ворон уже и величает, а раньше и разговаривать не хотел». Я вспомнила, что он может читать мысли, но думать все равно не перестала. Настолько привыкла к присмотру вятича, что не обращала внимания. В конце концов, я ничего плохого не думала. Я остановилась посреди поляны, не зная, что делать и говорить. «Зачем, собственно, пришла? А не зачем?» «Потянула, и все тут. Иди, иди в избу, не мерзни, вся вон в снегу, я тебя взваром напою». «Нет». Ворон разговаривал со мной явно иначе, чем летом. Он не насмехался и был дружелюбен. «Ты звал меня?» «Звал. Значит, это был его зов. Ну что ж, посмотрим, что теперь скажет волху ворон». Я старательно отряхнула снег с одеждой и обуви и шагнула в избу, низко пригнувшись, чтобы не посадить шишку на лбу. Внутри было почти темно. Во всяком случае, после яркого зимнего дня глаза не сразу привыкли к полумраку. Но когда привыкли, я усмехнулась. На лавке сидел вятич. Дышалась в избе на редкость хорошо, как-то пряно и легко одновременно, Голова мгновенно стала ясной и свежей, усталости от пробивания через снега не было совсем. «Вятич, не мог сказать, что идёшь сюда, я бы с тобой пошла». «Зачем?» «Но ведь зачем-то я пришла?» Сотник пожал плечами. «Я не знаю. А у меня вдруг внутри похолодело». «Да нет, даже не похолодело, а просто помертвело». Мелькнула страшная мысль, что это не Вятич, а какая-нибудь его видимость. Еще мгновение, и я бы набросилась на волхва с кулаками, требуя, чтобы он вернул моего Вятича. Даже воздух в лёгке начала набирать для вопля, но остановил голос ворона. «Это Вятич, не пугайся!» Сотник удивился. «А она испугалась?» «Да». «Насте показалось, что я тебя подменил какой-то видимостью». «Вятич, а ведь еще чуть, и она меня за тебя растерзала бы». Глаза ворона смеялись. Вятич недоуменно переводил взгляд с отца на меня. «Ты что?» Было непонятно, к кому он обращается, но ответила я. «Действительно показалось, что это не ты». «Пойдем на свет, чтобы сомневаться перестала». «Ни к чему». Волхов поставил на стол большую свечу и стало светло. Излишне светло. Даже большая свеча не могла дать столько света. Понятно, волховские штучки. Но меня это не беспокоило. Пусть себе развлекается. Присила ближе к горячей печи. Все же замерзла, пока пробиралась по снегу. Сними тулуп, накрой ноги. Спиной прижмись к печи и руки тоже прижми. Быстрее согреешься. Вот теперь я узнавала своего Вятича, заботливого и толкового. Ворон протягивал мне горячее питьё. «Пей». Питьё было вкусным, в меру горячим и отлично согревало. Ворон сел на лавку рядом с Вятичем, и я вдруг подумала, что они совсем не похожи, только глазами. Но они здесь у всех голубые или синие, других мало. «Настя». «Тебе пора». «Куда?» — ворон усмехнулся. «Появившись на этой поляне впервые, ты просто требовала, чтобы я отправил тебя обратно. А сейчас я не хочу. Я не игрушка то сюда, то обратно». Мысленно усмехнулась. «Начни еще качать права. Напомни, что ты человек. Упомяни прогуманные отношения, Страсбургский суд. Зачем тебе оставаться? Здесь война, опасна. Ты и так много сделала и испытала. Что сделала? Рязань пала, Евпатия убили, осталось только Козельскую пасть и всё. Настя, ты полгода здесь. Хочешь завязнуть еще на полгода? Ух ты! Я уже полгода здесь? Даже не заметила, как пролетели. Понравилось? Глаза у Вятича, как всегда, смеялись. Ворон был более серьезен. «Сейчас есть возможность вернуться. Следующая будет не скоро. «Нифига! Я еще Батыя не убила. Вот убью, тогда возвращайте». «Кажется, я переорала даже Любаву». Вятич смеялся. «Видишь, с кем дело иметь приходится». «Сам притащил, сам и мучайся». «До меня дошло окончательно». Тот, кого я так искала столько времени, чтобы вернул меня обратно, все время был рядом. Я приставала к Ваинтихе, к Ворону, даже к Анее. А надо было давно догадаться про Вятича. Сказал же Ворон, что владеть мечом научат вместо него. А научил кто? Вятич. И берег меня пуще своего глаза тоже он. А почему берег? Потому что погибнуть в моей глупой голове никак нельзя». Он обязан меня вернуть Целости и сохранности туда, где взял Но если Вятич меня сюда переселил То в его власти оставить? Я уперла руки в бока Так то, что я здесь, твоя работа Значит, до тех пор, пока я не убью Батыя Не смей возвращать обратно, слышишь? И вдруг Вятич словно сдался Он проворчал Если я оставлю, то не из-за Батыя а из за кого ты князю согласие дала я вздохнула дала настя ты о чем думала а вот я останусь и замуж за него выйду когда баты я убьем ответом был только вздох потом ворон занялся моей раной я не сопротивлялась полностью доверяя волхву и не пожалела на месте раны действительно остался только красный рубец. Обратно Вятич вел меня совсем другой дорогой, которая оказалась намного короче и удобнее. Но он же посоветовал. «Сама больше туда не ходи, этот путь закрыт. Слышишь, Настя, не рискуй. Я оставляю тебя здесь вовсе не для того, чтобы ты сложила свою буйную головушку где-нибудь в кустах. Ты мне поможешь убить Батыя?» «Дался тебе этот Батый, без него заняться нечем. Но он разоряет нашу землю и сжигает наши города. Настя, это будут делать и без Батыя. Куда важнее заставить их из этой земли убраться и научить больше сюда не соваться. А как это сделать? Надо превратить их жизнь в кошмар, выманить Козельску и заставить здесь жрать кору с деревьев». «А как ты их заставишь?» «С голоду!» «Вспомни, они под Козельском будут сидеть 50 дней. Думаешь, почему?» «Даже самая сильная крепость не может так долго сопротивляться. Надо просто точно рассчитать время, когда их сюда привести. «Я все равно не понимала. У Козельска есть месяц, когда к нему не подойти и от него не уйти. Это время половодья». Если загнать татар в эту ловушку, то им придется сидеть и есть кору с деревьев. Они конину едят. Тем лучше. Сожрут своих лошадей легче их бить будет. Каждая потерянная лошадь это потерянный всадник. Ты же помнишь, как била коней сама? Это я помнила, но оглянувшись вокруг, засомневалась. Вокруг стоял укутанный снегом и замороженный лес. До половодья еще так долго. Как и положено, с конца марта по май. В самом начале апреля вода подниматься начнет. Надо успеть до этого времени. Это уже скоро. Нам же надо догнать, найти, испугать и заставить пойти за собой. «Вятич, но ведь Козельск погибнет. Неужели это мы приманим сюда монголов, чтобы они вырезали весь город?» «Значит, надо суметь приманить, а город спасти». «Вернее, горожан, стены можно и восстановить. Все равно я его убью». «Тьфу ты, думай, вон лучше о князе, чем об Атые». «Откуда ты про князя знаешь, Настя? Ты столько раз меня спрашивала, спасутся ли наши под Коломной, что если бы и не знал, догадаться нетрудно». «А все же знал?» «Анея сказала». Мы уже пришли, и я встретила настороженный взгляд Романа. Ему явно не слишком нравилась моя дружба с Вятичем. Глупый. Вятич мне брат, старший брат, с которым мне страшно и очень надежно. Нам долго рассиживаться нельзя, потому пошел разговор об оружии, смене коней, запасных лошадях, о сборах в дорогу. «Я с тобой». «Куда?» Изумленно уставился на меня Роман. Батыя убивать. Мне было даже странно, что он спрашивает. Сам-то не на курорт, небось. Настя, то не женское дело. Здесь, в Козельске жди. Видя, что я не собираюсь соглашаться, князь даже головой помотал. Виданное ли дело, чтобы боярышня воевать ходила? Я воевала. Вятич, скажи ему, я же воевала. Но сотник вдруг тоже помотал головой. «Настя, Роман прав. В Казельске тоже есть много чем заняться. Будешь вон моих мальчишек учить, пригодится». «Мальчишек, говоришь? Нет, я пойду вместе с дружиной. У меня боевой опыт, какого у твоих мальчишек нет и быть не может. Я полтора десятка татар убила, не считая тех, что в Рязани». Мой напор был таким, что князь готов был сдаться. И тут я сама все чуть не испортила, начав уговаривать. «Ну, Роман, ну, миленький, возьми меня с собой. А, я правда мечом биться уже хорошо могу, и волосы вон обрезаны». Анея, не сумев сдержать улыбку, отвернулась. Лужка в этот миг даже шею вытянула, чтобы чего не пропустить, Глазами она просто поедом ела князя. Я понимала, что это значит. Стоит ему согласиться, и от моей сестрицы не отвяжется тоже. Но я это одно, а лужка совсем другое. Роман, почувствовав мою слабину, тут же дал задний ход. Нет, сиди в Козельске. Но он, в отличие от Анея и Вятича, просто не знал, с кем связался. Я немедленно уперла руки в бока и заорала. «Что?» «Ты смеешь отказать деве войны?» «Кому?» – опешил Роман. «Да, я дева войны». Глаза лужки почти покинули пределы ее век, они уже определенно таращились на меня со лба. Но на такие мелочи, как изумление моей сестрицы, в данный момент обращать внимание не стоило. Однако сзади раздался насмешливый голос Вятича. «А ты разве не Никола?» Я замерла всего на миг, снижать напор нельзя, и махнула рукой. «Одно другому не мешает», — Вятич замотал головой. «Лучше соглашайся, князь Роман, все равно же поедет». «А кто ее глупую голову там беречь станет?» — усмехнулась Анея. «Я? Кому же еще?» «Ой, Вятич, миленький, береги мою глупую голову, пожалуйста!» «Мне с тобой так спокойно, если ты пообещаешь меня слушаться». «Обещаю!» «Самое идиотское, что я могла сделать, встать по стойке смирно и приложить руку к воображаемому козырьку, что я и сделала, вызвав полнейшее изумление у всех». Анея махнула рукой. «Вот навязалась на мою голову». «Анечка, миленькая, ты сделаешь для меня оберег». «А твой где?» «Я...» «Мы калаврату отдали», — на вопросительный взгляд Анея Вятич ответил согласным кивком. Роман стоял, переводя взгляд с одного на другого, потом не выдержал. «Что это вы калаврату отдали?» Анея мне оберег против стрел и мечей сделала. Я его Евпатию отдала. Кажись, помогло. Мысленно я отметила, что стала говорить как всем, Во всяком случае, дома в Москве у меня выражения, кажись, не наблюдалось. Вот в чем дело. Значит, и у меня тоже. Аннея Евсеевна, а еще сделать можешь? Сколько смогу, сделаю, но не на всех. Настя, но если ты будешь сама под меч головой лезть, никакой оберег не поможет. У тебя цель была выжить, и оберег пригодился. Он бесполезен для тех, кто зря рискует. «Вятич, я не буду рисковать зря, обещаю. Я в Рязани слово дала убить Батыя. И пока не сделаю это, не остановлюсь». Роман усмехнулся. «Так тебя к Батыю и пустили. Но ты же убил Кюлькана. Батый не Кюлькан, он в бой не полезет. Откуда ты знаешь?» «А откуда ты знаешь, что я убил и что это был Кюлькан?» «Знаю». «Ох, и язык у тебя, Настя!» «Вот лучше не спорить, а согласиться меня взять в дружину. Я там болтать не буду», — быстро заверила я. Собирали нас основательно, и оружие подновили, кому требовалось, и коней дали хороших. Я оставила себе Славу, с которой мы подружились, а заводной все же взяла Зорьку. Кобылы между собой не слишком дружили, но я с ними не церемонилась. Главное, что кузнецы день и ночь подгоняли под нас железные маски, которые здесь называли личинами. С моей Микула старался особенно. Она не должна была задевать шрам, иначе ношение ее превратится в муку, а рана снова откроется». Распределив дружинников по нам каждому определяли, что вести из клади. Обоза-то не будет, значит все с собой. На десяток брали медный котелок для варева и еще один, чуть поменьше с узким горлом, для взвара. Скручивали кожаные, пропитанные жиром, чтобы не промокали палатки, по одной на десяток. Спрячут, если уж сильная метель или дождь. В старательно выделанных желудках медвежий и гусиный жир. Отдельно вяленое мясо, умопомрачительный запах которого стоял над всем козельском. В мешочках сушеные яблоки и груши. Не всю же водичку пить. Сушеная рыба, полбяная мука, чтобы было чем варево заправить, и какие-то порошки. Я поинтересовалась, что это. Она я показала. Корешки разные, сушеные, морковь, репка и травы. Дичину набьете, а вот чтобы ни на одной убойне сидеть, вам и пригодится. Отдельно много раз завернутая соль. Были травы и для лечения раны, простуды, но это вез уже вятич. Кому же лечить, как не ему. Нашлись и какие-то штыри по одному на десяток. Оказалось для костра, чтобы было на что котелок повесить. Распоряжались семь опытные охотники и воины, много ходившие в походы. Они же дали стрелы не для татар, а для охоты.